Страница 690, письмо 225 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1870 год, ноября 17-го, Ясная Поляна. «Жду я и жена вас и Марию Петровну к 20-му. Неудобства к 20-му никакого не предвидится, а предвидится только великое удовольствие от вашего приезда», — так и велела сказать жена Марии Петровне. Интересен мне очень заяц. Посмотрим, в состоянии ли будет все понять. Хоть не мой Сережа, а одиннадцатилетний мальчик. Примечание первое. Еще интереснее велосипед. Примечание второе. Из вашего письма я вижу, что вы бодры и веселая деятельность. Примечание третье. И я вам завидую.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 Попался мне на днях в Беранже последний том, и я нашел там новое для меня. Я надеюсь, что вы его переведете. Примечание пятое. Тоскую тоже от погоды. Дома же у меня все прекрасно, все здоровы. До свидания, ваш Лев Толстой. 17 ноября. Примечание первое. Имеется в виду рассказ Фета «Первый заяц», посвященный маленькому приятелю графу Сергею Львовичу Толстому опубликованная в «Семейных вечерах», номер 8 за 1871 год. Второе. В своей книге «Мои воспоминания» Фед писал, что он придумывал неудавшийся велосипед, часть 2, страница 48. Третье. Письмо не сохранилось. Четвертое. Толстой был занят романом из эпохи Петра, начатым им 24 февраля 1870 года. Пятое. Толстой читал издание «Беранже» Журе Комплет 1856-1860 годы. Фет это стихотворение не переводил. Конец примечания.